Глава 37 Спустя две недели, как он стал капитаном Божьей заступницы и месяц после гибели Дерзкого, Касьян Полубой уже проклинал тот день, когда согласился стать командиром пиратского корабля. Как оказалось, слишком простым он представлял себе управление кораблем и тем более экипажем. По его возвращении и объявлении о результатах переговоров с Гитаером, команда была готова боготворить его. На следующий день в каком-то кабаке на Акмоне экипаж устроил дикую оргию, в которой все, кроме самого капитана, умудрились в хлестаться нахлестаться сухим вином. Пьянка отозвалась на следующий день головной болью для экипажа и замечанием лично полубою от Неарха о недопустимости злоупотребления алкоголем. Полубой по горячим следам собрал команду и объявил, что впредь замеченные в несдержанности в употреблении горячительных напитков будут беспощадно увольняться из команды. Благо, желающих заключить контракт с удачливым капитаном уже было немало. Неизвестно, какими путями... Но про Светоч галактики узнали на Акмоне. Скорее всего, кто-то из команды проболтался по пьянке, и стоило кому-то сойти на берег, как его тут же начали расспрашивать о жемчужине. От греха подальше, полубой передал Светоч гитару и после этого взялся за наведение порядка. Прежде всего, вспомнив чистоту и порядок, присущий военным кораблям, на которых ему приходилось ходить, он потребовал перевести Божью заступницу в надлежащий вид. «Вы помните еще, подонки, как называется этот славный корабль?» — гремел Касьян, выстроив команду на батарейной палубе. «Он называется гордым именем Божья заступница. Почему же у него вид, как у последней подзаборной шлюхи?» «Каков поп, таков приход!» — буркнул кто-то в заднем ряду. «Кто сказал?» — рявкнул полубой. «Ну, кто?» «Молчишь?» «А зря. Правильно сказал. Но поп поменялся, ясно?» «Теперь это мой приход. Здесь будет порядок, а если кого-то это не устраивает, дорогу к сходням никто не закрывает». «Ага, и остаться без доли от светоча?» «Вы меня за кого держите, висельники?» Вкратчего спросил полубой и вспомнил падальщика. Запрощи лыгу, решившего нажиться на людях, с которыми кровь проливал!» Гарпнул он так, что в переднем ряду вздрогнули. Все ваши контракты заверены у Ниарха и при продаже Светоча, а он мне сказал, что вопрос решен, на ваш счет будут перечислены положенные деньги до последнего гроша. Но деньги вы сможете получить только там, в освоенных мирах, в любом банке Содружества или Лиги. Кто спешит пожить красиво и спокойно, валите отсюда, я вас держать не стану. А тех, кто останется, предупреждаю, не потерплю прикословия вреде. Драки или по ножовщины. Не потерплю бардака на корабле и невнимательности в исполнении обязанностей. Я не потерплю еще много чего, к чему вы привыкли. Но об этом обещаю предупреждать заранее. Все, разойдись, трибуха мантикорья!» На следующий день с корабля списалось 37 человек из 62. Полубой вызвал к себе Ленса и Мартина иголку. Ну что, парни? «От швали избавились. Давайте думать, как набирать нормальную команду». «Больно ты резок, убивец», — хмуро сказал Мартин. «Небось на Акмоне уже прослышали про твои требования, и теперь хрен кого найдешь. Значит, сделаем предложение, от которого не смогут отказаться». «А где деньги возьмешь? Судовая касса не вытянет всех, кто нам нужен», — заметил Лэнс. «Канониров не осталось, абордажников пятеро, включая меня, навигатор, один Мартин, э...» Да если перечислять, то проще сказать, кто не нужен». «Есть выход, мужики. Я вложу свою долю от продажи груза и транспорта, а заодно и Светоча. Подсветоч даст гарантии Ниарх. И хотел бы я посмотреть на того, кого такие гарантии не устроят». «Ты серьезно?» – выпучил глаза Мартин. «Вложишь свои деньги? Может, и корабль выкупишь, закладная как раз у Ниарха?» Падальщик только кричал, что заступница его... А на самом деле, чтобы оборудовать, занял деньги у гитареров. Еще на Лимаре, откуда мы сюда прибыли. — Да, вложу свои и корабль выкуплю, — твердо сказал Косян. — Вы пока прикиньте, кого из ваших знакомых можно соблазнить выгодным контрактом. Только не собутыльников мне предлагайте, а классных специалистов. Сразу предупреждаю, канониров и абордажников буду проверять сам. За экипаж будешь отвечать ты, Мартин. «Ну, есть несколько ребят, которых я бы хотел иметь рядом в драке», задумчиво протянул навигатор. «Ехидна от Джонс, канонир от Бога, старик уже, но дело знает туго, полосатый гассан, энергетик каких поискать. Вот, составляйте список и ко мне, а завтра пойдем в город, засядем в какой-нибудь харчевне и начнем набирать людей». «Завтра?» – в один голос спросили Лэнс и Мартин. Видимо, они не привыкли к таким темпам. «Это ж сколько народу надо вспомнить!» «Ничего, ночь длинная», — подбодрил их Полубой. «За работу, парни!» Новый экипаж набирали трое суток. Затем те, кто остался от прежней команды, взбунтовались, заявив, что если новенькие будут на более дорогих контрактах, тогда и они, ветераны божьей заступницы, должны заключить новое. Полубой не спорил. Он уже видел, что экипаж подбирается именно такой, как он хотел». Однако, если большинство можно было проверить на стоянке, то, чтобы оценить мастерство канонира, необходимо было вывести корабль за орбиту Акмона. Полубой получил разрешение у Ниарха, который одобрил его действия по замене команды. Но тут случилась загвоздка. Ехидна Джонс, прибыв на корабль и осмотрев орудие, заявил, что будет скорее кидаться в противника кирпичами, чем стрелять из этой рухляди. Полубой, сам имевший второй класс комендора русского флота, попросил аргументировать требования. На его взгляд орудия вполне еще могли послужить. Ехидно провел его по батарейной палубе от фаланги к фаланге, которых на борту имелось 4 единицы, и популярно объяснил недостатки корабельной артиллерии. Полубой не мог не согласиться с доводами, и в результате выход отложили на двое суток, за которые провели замену орудий. Вылет оправдал все затраты по комплектованию экипажа и замене орудийного комплекса. Единственное, что не понравилось полубою, так это то, что Ехидна, не считаясь понуканиями, калибровал и фокусировал орудия столько времени, сколько считал нужным. На последний запрос полубоя, сделанный с мостика по громкой связи, Ехидна во всеуслышание послал капитана полубоя куда подальше. Касьян выскочил из рубки с намерением убить мерзавца на месте, услышал, как кто-то из вахтенных операторов сказал «Ну все, доигрался Ехидна». Скочив на батарейную палубу, Касьян начал орать, даже еще не увидев канонира. Ехидна выполз из недоразвороченной фаланги, не торопясь, вытер руки за масляной тряпкой и выдал такую тираду, каких полубой не слышал со времен курсанства. Боцман на учебном судне считался большим специалистом по ненормативной лексике, но и то, что вылетело из ехидны, немногим этому уступало. «Короче», — немного успокоившись, сказал Касьян. «Сколько тебе еще надо времени?» «Сколько надо, столько и будет», — отрезал канонир и вдруг расплылся в улыбке, показав выбитые через один передние зубы. «Ты не бойся, убивец, лишнего не возьму». «Отдохни часок, а как будет готово, я тебя позову». «Может, помочь чем?» — неуверенно спросил полубой. «Не, только мешаться будешь. Орудие к работе готовить — это тебе не пулять из него, куда укажут». Закончил разговор ехидно и снова уполз внутро фаланги. Потоптавшись, Касьян плюнул на палубу, что, как он знал, является на корабле одной из привилегий капитана, и вернулся на мостик. Ровно через час... Ехидно вошел в рубку и вытянулся перед полубоем. Орудие к стрельбе готовы, капитан, доложил он. Полубой, в отместку за строптивый характер погонял канонира в волю, проверил точность залпового огня, затем стрельбу по разнесенным целям, дал вводную на отказ автоматического наведения и под конец вывел из шлюза списанный бот, который закупил именно для отработки орудийного огня, оснащенный постановщиком помех и генератором поля отражения. «Есть захват цели!» Через 30 секунд отрапортовал Ехидна Джонс. «Не жалко железяку, капитан!» «Огонь!» — скомандовал полубой, уверенный, что канонир поторопился и взял ложную цель. Ехидна даже не стал давать залп из всех четырех орудий. Бот был уничтожен первым же выстрелом единственной фаланги. «Ладно, старик», — сказал Касьян. «Беру назад все, что наговорил там, на батарейной палубе». «Ну и я беру назад», – хитро ухмыльнулся Джонс. После возвращения в свой сектор на Акмоне, полубой по совету Мартина Иголки и Ехидны решил обновить датчики дальнего наблюдения и прицельные системы на заступнице. Спустившись в город вместе с канониром и навигатором, он нашел все, что нужно на базе технического обеспечения и потратил в дополнение ко всем расходам немалую часть личных денег на новое оборудование. Мартин уже ничему не удивлялся, а Джонс, получивший новейшие системы отсечки сложных целей и анализаторы состояния силового поля противника, был в полном восторге. Они уже собирались возвращаться, когда Касьян увидел в дверях небольшого кафе Алекса от Сказав, что хочет еще побродить по городу, полубой отправил навигатора и канонира на корабль, а сам небрежной походкой вошел в кафе. А Доналд приподнял руку, приглашая его за свой столик. «Надо ли нам вот так на людях встречаться?» — спросил Полубой. «Все в порядке. Ниарх попросил неофициально довести до твоего сведения, что весьма доволен, как ты командуешь кораблем. На днях тебе последует приглашение на Афродиту, так что будь готов». «Аристотеля я увижу?» «Вряд ли. Александра? Возможно». «А когда конкретно меня вызовут?» Кибер поставил на стол пиво. Алекс расплатился и отпил из кружки. «Пока ты громил конвой лиги и собирал команду, много чего произошло. За мировыми новостями ты не следишь?» «Делать мне, что ли, нечего?» «А зря». Гитары осуществили довольно любопытную с точки зрения стратегических выгод акцию. И она весьма упрочила их репутацию защитников слабых и силы, несущей в мир справедливость. Алекс вновь промочил горло... Полубой кивнул, показывая, что слушает. Дело оказалось в том, что один зависимый от султаната Регул, окраинный мир, внезапно объявил, что разрывает султанатам все отношения. Лидером подобной революции был некий молодой властитель, по слухам еще в статусе наследника престола, доставлявший султану Регула столько опасений, что тот даже попытался организовать его убийство, замаскировав его под нападение пиратов. Впрочем, неудачно. Так вот, султанат, естественно, не принял подобного развития событий и отправил на планету экспедиционный корпус, который вполне в привычках воинов султана принялся зверствовать. Гитары Александра заявили, что не допустят подобного попрания принципа Гамайона и всеобщей справедливости. И в последний месяц организовали захваты нескольких десятков конвоев с грузами Султаната, практически парализовав всю систему его внутренних и международных перевозок, потребовав вывести с планеты экспедиционный корпус. Попытки флота Султаната организовать освобождение некой части захваченных судов привели к тому, что эти захваченные суда были взорваны вместе с грузом. А кроме того, на некоторых планетах, не имеющих серьезной планетарной обороны, а таковых в Султанате было большинство, были захвачены и уничтожены орбитальные терминалы. Так что флот Султаната оказался, во-первых, распылен для защиты хотя бы наиболее значимых планет, поскольку на какие из них откуда и какими силами обрушится противник в следующий раз было неизвестно, и во-вторых, у него были связаны руки, поскольку там, где наличие кораблей-гитайров было установлено, атаковать их не представлялось никакой возможности, поскольку они находились среди захваченных транспортных судов султаната, подготовленных к взрыву. «Стоп!» — полубой поднял руку. «Как зовут этого молодого властителя?» «Ахмед Гирей!» «Ха!» — Касьян откинулся на скрипнувшем стуле. «Так я его знаю!» «Было дело, он даже заявил, что считает себя моим вечным должником». «Интересный расклад», — протянул Алекс. «Ладно, это мы еще обмозгуем. Слушай дальше». Несколько дней назад, под восторженные вопли всей свободной прессы, султанат вывел экспедиционный корпус с планеты, а буквально несколько часов назад было объявлено, что на Акмон прибывает молодой повелитель Итиля дабы лично выразить благодарность самому Александру Великому и его гитарам. Слушатели же старшего курса школы Аристотеля должны были выступать в качестве почетного караула. Кстати, выпускники школы удостаиваются чести видеть Аристотеля во время церемонии посвящения в гитаре. Первый выпуск школы намечен через месяц. А ты его увидишь? Мне пока рано. Между прочим, мы изучали его труды, и лично мне они вполне нравятся. Действительно, любой человек сможет легче достичь своего счастья, если его способности и возможности будут использованы наиболее полно, и каждый обретет свою долю почета и уважения. «Так, а ты еще говорил, что мозги тебе промыть не сумели», — заметил Полубой. «Только один вопрос. Кто будет определять меру способности и долю почета и уважения? Оно, как этот кто-то, ошибется». А вдруг одаренный почетом решит, что его доля несправедливо мала? Без переделки мозгов людей эту проблему никак не решить. «Ну, в общем, ты прав», — согласился Удоннелл. «Если бы не прав», — подумал Полубой, «все самые чудовищные преступления и все периоды самого большого мракобесия в человеческой истории начинались именно с того, что кто-то открывал совершенно точный рецепт установления среди людей царства всеобщего добра и справедливости». Ибо никто и никогда не делает ничего во имя зла, кроме, конечно, отрицательных героев, дешевых 3D-боевиков, возглашающих служение злу смыслом своей жизни. Все остальные действуют во имя добра. Инквизиторы, отправляющие на костер средневековых ученых, делали это вовсе не от собственной кровожадности, а в искреннем убеждении, что спасают их погрязшую в ереси бессмертную душу. Наполеон, ввергнувший Европу в пучину Великой войны ради утверждения свободы, равенства и братства, также искренне считал, что несет народам именно то, что провозглашал. Особые тройки, боровшиеся с классово-чуждым элементом во имя торжества Мировой Пролетарской Республики, также были убеждены, что приближают счастье всего трудового народа. А Гитлер – «создавший чудовищную машину по уничтожению в печах крематориев цыган, евреев, славян и иных неполноценных рас. Также сделал это не из природной предрасположенности и садизма, а во имя освобождения территорий для совершенного человека, в необходимость создания и воцарения которого свято верил. Никто из них никогда не заявлял, что действует во имя зла». Все они совершали свои преступления во имя добра и справедливости. Ты можешь мне устроить встречу с Ахмед Гиреем? Надо подумать. Делегации Тиля прибывают послезавтра. Для них освободили девятый сектор. Что ему передать? Скажи, что его хочет увидеть один из его знакомых археологов. Он поймет. Только предупреди, что археология для меня в прошлом. И если он не покажет на людях вида, что мы знакомы, я буду ему благодарен. «Сделаем!» — Алекс помолчал, испытующе взглянул на Касьяна. «Для тебя есть еще кое-что». «Так говори, не тяни душу!» «Тебе привет от одного твоего знакомого. Он просил передать вот такие слова, сказал, что ты поймешь. Не ходи на тот конец, не водись ворами. Рыжих не воруй колец, скуют кандалами». Любопытный текст, и звучит как предостережение. Полубой нахмурился. Где-то он уже слышал эти рифмованные строки, кто-то читал их или пел под гитару с папиросой в зубах, прищурив светлые глаза. «Кося, черт возьми, это же песня, которую спокойно умерил в восторге Касьяна Алекс. Узнал, да?» «Сашка!» — полубой вытаращил глаза на Удонелла. «Да кто ж ты такой? Я-то думал, что ты... А ты... Эх, мать честная!» Еще он просил передать, что потомственный аристократ остался жив. «Аристократ? Кирюха? Ёлки-палки!» Полубоя распирало от нахлынувших чувств. «Сашок, дай я тебя поцелую! Не, после! Давай водки выпьем! Это ж такой праздник!» «Нет на окмоне водки, Касьян!» — сказал Алекс и огляделся, проверяя, не привлекли ли они внимания. «Успеем еще отпраздновать, было бы что!» «Слушай внимательно!» Сегодня объединенный флот покинул место дислокации. У нас от силы неделя. Если тебе нужна информация, скажи, я достану. Я не знаю, какое у тебя задание, но меня попросили содействовать тебе во всем. — Ну, теперь мы горы свернем! — полубой сжал кулак. — Держитесь, господин граф. Ты всех гитаро видел? — Да, знаком почти со всеми. А что? — Тебе не показалось, что ты кого-нибудь из них видел раньше? — Неарх. Клит, Лисимах, Птолемей, Кассандр, — стал вспоминать О'Доннелл, — а я должен кого-то был видеть раньше? — Не исключено. Хорошо. Гитарь, Птолемей — это граф Кайсаров. — Ничего себе! — пробормотал О'Доннелл. — Но графа я не видел ни разу. Слышал скандал, когда Екатерина Дашкова... — Вот именно скандал! Но тот скандал – это просто рябь на воде по сравнению с тем, который будет, если выяснится, что племянник императора и гитар Птолемей – одно лицо. Мое задание было при поддержке эсминца Дерзки перехватить корабль Птолемея, взять на абордаж и вывести в империю, исходя из этого и давай думать, как быть дальше. Я уверен, что Ахмед Гирей нам поможет. Он встречался с гитарами и даже с Александром. Они виделись, когда Александр предложил ему свою помощь. Ахмед Гирей помощь принял, иначе султан Махмуд попросту уничтожил бы его. Мне кажется, Ахмед Гирей слишком независим, чтобы плясать под чью-то дудку. Ему устраивают здесь королевский прием, организуют встречу с Аристотелем, именно чтобы он отбросил сомнения. Представляешь, насколько окрепнет Александр, если к нему присоединится целый мир? Пусть населения там немного, и расположен он у черта на рогах, но каков будет политический эффект? Опять же, базы, сырье, люди – это тебе не система лотар, которую еще осваивать надо. Обязательно надо увидеться с Ахмед Гиреем до его встречи с Аристотелем. После свидания с наставником Александрой, а думаю, я знаю, кто он, перетащить на свою сторону Ахмед Гирея будет невозможно. Значит, увидишься с ним до встречи с Аристотелем. Сутки Ахмед Гирей проведет на Акмоне, а я уж постараюсь устроить вам приватную встречу. «Договорились. А теперь извини, мне пора на корабль. Знал бы ты, сколько всего на меня свалилось. Набор экипажа, закупка провизии, замена орудий, голова пухнет». «А ты думал, командовать кораблем — это стоять на мостике и отдавать приказы?» — усмехнулся Алекс. «Ничего, пока у тебя неплохо получается». Полубой с сожалением отставил пустую кружку, кивнул Алексу и вышел из кафе. Он еще не представлял, каким образом сможет выполнить задание. Но то, что он уже не один, то, что Небогатов жив и объединенная эскадра выступила в поход, добавило уверенности в удачном завершении операции. В непременной неразберихе сражения за систему он непременно найдет способ захватить Птолемея. Или уничтожить его. Не хотелось бы, но приказ был четким. Знакомый портье вежливо, но равнодушно кивнул полубоя, когда тот прошел клифтом. Портье уже привык, что команда божьей заступницы во главе со своим капитаном слишком занята, чтобы тратить время на увеселение. Странный капитан, что и говорить. Слишком уж деловой для капитана пиратского корабля.